Вот почему я подверг вас сейчас небольшому испытанию. Вы вышли из него победительницей, я скажу нашему герою, нашему храброму принцу, будущему королю, что вы одна из самых надежных защитниц его дела. Изумленная, беззастенчивой наглостью фон фонпельница Консуэла громко расхохоталась. И когда, задетый ее презрением, барон спросил о причине столь неуместной веселости, она ответила, — Нет, нет, вы просто бесподобны. Вы не неподражаемы, господин барон. И снова невольно рассмеялась. Она бы смеялась и под ударами палки. Смеялась бы, как Николь у господина Журдена. Когда ваш нервический припадок пройдет, сказал пельниц, немало не смутившись, вы может быть соблаговолите открыть мне ваши намерения. Собираетесь ли вы предать принца? Думаете ли, что принцесса и в самом деле выдала вас королю? Считаете ли себя свободной от данных клятв? Берегитесь, мадемуазель. Быть может. Вы не замедлите раскаяться в этом. Селезию мы очень скоро отдадим Марии Терезии, которая отнюдь не отказалась от своих планов и превратится в мощную нашу союзницу. Россия и Франция, несомненно, поддержат принца Генриха. Ведь госпожа де Помпадур не забыла пренебрежение Фридриха. Могучие объединения несколько лет борьбы легко могут свергнуть с престола надменного монарха, который держится уже только на ниточке. Благосклонность нового государя обеспечит вам высокое положение. В результате, и это еще самое меньшее, что могут повлечь за собой эти события, Курфюрст Саксонский лишится польского королевства, а в Варшаве воцарится принц Генрих. Таким образом... Таким образом, барон, если судить по вашим словам, существует заговор, который в угоду принцу Генриху готов снова придать Европу огню и мечу. И этот принц ради удовлетворения собственного тщеславия не постыдится отдать свою родину чужеземцам? Мне трудно поверить в возможность подобных гнусностей, но если к несчастью вы говорите правду... Я глубоко оскорблена тем, что меня считают вашей сообщницей. Давайте прекратим эту комедию. Вот уже четверть часа, как вы с большим искусством пытаетесь заставить меня сознаться в каких-то мнимых преступлениях. Я слушала вас для того, чтобы узнать, под каким предлогом меня держат в тюрьме. Теперь мне остаётся понять, чем я могла заслужить ненависть, которая столь низкими способами преследует меня. Если вам угодно будет сказать мне это, я постараюсь оправдаться. Если же нет, я могу ответить на все те интересные истории, которые вы мне рассказали, лишь одно, что они очень меня удивили, и что подобные проекты не вызывают во мне ни малейшего сочувствия. «Если вы так мало осведомлены, мадемуазель», обиженным тоном заявил Пельниц, Я поражаю легкомыслию принца. Как мог он поручить мне столь откровенно говорить с вами, не убедившись заранее в том, что вы одобряете его планы? Повторяю, барон, мне совершенно неизвестны планы принца. Но я убеждена, что он не поручал вам передавать мне что бы то ни было. Простите, что я говорю вам это прямо в глаза». «Я питаю уважение к вашему возрасту, но не могу не презирать ту отвратительную роль, какую вы сейчас играете передо мной». «Нелепые женские подозрения нисколько меня не задевают», — ответил пельниц, который уже не мог отступить и вынужден был лгать дальше. «Ничего, придет время, и вы отдадите мне должное» при том смятении, которое вызывает у человека преследование и грустных мыслях, какие неизбежно порождает тюрьма, неудивительно, что вы вдруг лишились своей обычной проницательности и сообразительности. Когда речь идет о заговоре,